Глава 19. Воскресенье. Покашливание заставило меня вернуться в реальность на подъездную дорожку у моего дома, каждый сантиметр которой уже успел пропитаться отчаянием. Оно же топило нас с Сашей. Я вынырнула из бесконечных размышлений, будто из-под толщи воды. Потому что все звуки и ощущения тотчас обострились до крайности. На город опустились густые сумерки. Небо над нашими головами было тёмно-фиолетовым. У самого горизонта светлела широкая полоска от недавно зашедшего солнца. Оно не уйдёт полностью, просто спустится ниже поля видимости и через пару часов снова покажется. Обкромсает ночь, и от неё останется всего ничего. Чудный день, вдруг начал Саша, прерывая молчание. Таким тоном, словно недосказанность и неловкость не обгладывают нас со всех сторон, словно нам не предстоял серьёзный разговор. Вот уже совсем скоро. Сейчас. Я усмехнулась про себя. Прекрасную тактику выбрал. Делать вид, что всё отлично. И не говори. Я ведь завтра уезжаю. Помнишь? Как будто не взначай напомнил Саша. Вопрос впился острым шипом куда-то в области груди. Сильно, крепко, больно. Конечно, я бодро кивнула. Наконец-то этот день настал. В моём календаре он отмечен красным. Да ладно, ухмыльнулся в ответ Саша, хитро прищуривая глаза, будто совершенно не верил моим словам. Конечно, я снова лукавила, но ему об этом знать вовсе не обязательно. Мы же так прекрасно проводили время. Каждый день. И всё же, я закусила губу, наблюдая, как его взгляд тут же ловит это движение. Зрачки расширены, практически поглотили голубую радужку, и осталась лишь тонкая небесная каёмка, едва заметная в тусклом свете фонаря. Я не ожидала, что мы встретимся, призналась я, подмечая, что слова сорвались с губ слишком легко, утонули в прохладном воздухе, повиснув между нами. А ожидала, что проснешься со мной в одной постели. Саша многозначительно дёрнул бровью, усмехаясь ещё сильнее. У меня почти получилось не заметить появившуюся ямочку. Почти. Ох, замолчи. Нужно было повторить. Закатай губу, твою, свою. Саша негромко цокнул, покачал головой, не прерывая зрительного контакта и очаровывая своими сейчас почти черными глазами. Непривычно было видеть, как весь свет практически ушел из них, вместо него некогда небесный взгляд заволокла опасная манящая тьма. Такую не сторонишься. К такой бежишь, сломя голову, наплевав на здравый смысл. Но я ещё худо-бедно соображала. Один не справлюсь. Поможешь? Могу помочь только мотивировать тебя отправиться к себе в отель. Самолёты опаздывающих не ждут. И откуда во мне взялось сейчас столько остроумия, столько сил, чтобы давать бой каждой из бесчисленных попыток Саши? не заканчивающихся фраз и слов. Какая жалость. А я надеялся, что мы сегодня проведём больше времени вместе. Тебе не хватило всей недели? недоверчиво спросила я. Саша театрально прижал ладонь к груди, словно бы этот жест давал абсолютную гарантию честности. Мне всегда будет бесконечно мало лис. В конце концов, мы можем больше никогда не встретиться. Если хочешь, можешь писать мне письма. Легче лёгкого прикрываться показным равнодушием и цеплять на лицо насмешливую маску, когда в душе таится боль, расползается под кожей, забивается в щель, душит. Обязательно буду, не сомневайся, с чувством заверил Саша. Даже если все будут без ответа. Что ж, всё же я никогда не замечал за тобой любви к отправлению писем. И не прочитаны. Ты так жестоко. Вот и договорились. Мы можем больше никогда не встретиться, Лиз. Этот тон и взгляд, приобретшие за каких-то пару мгновений всю политру оттенков тоски. Надеюсь, в моих не было такой же, потому что я все еще пыталась строить из себя стерву или просто ею была. Черт разберет. Но мне правда было больно слышать, осознавать. Но тут я сдалась. Не выдержала и опустила взгляд, как будто для того, чтобы поправить рукав на платье. Но всё это чушь. Я просто дала слабину, просто не справилась с ролью. Оказывается, я не была стервой. Старалась, но на деле не была. Стервам не нужны чувства, стервы их не испытывают. А может, всё это ложь? Может, они просто подавляют их, скрывают, прячут, проглатывают, не пережёвывая, как я сейчас. Ты уже говорил. Я хочу, чтобы ты тоже поняла это в полной мере. Ты думаешь, я не понимаю? Я на секунду зажмурила глаза, просто чтобы прийти в себя. Быстрый вздох, приподнятый подбородок. Снова глаза в глаза. Саша смотрел с неверием. И это только усложняло и без того сложную ситуацию. Я знаю это, Саш. Знаю и понимаю. Голос практически уверенный. Саша глубоко вздохнул. Он стоял достаточно далеко, поэтому я не почувствовала его выдоха, даже колебания воздуха. Он отвернулся на несколько мгновений, вглядываясь в летние сумерки, пока я отслеживала взглядом его острые черты лица. А когда наши глаза встретились, Саша зачем-то сделал шаг вперёд, ко мне. Расстояние между нами разбилось сотне осколков, мелким крошевым, впитавшимся в воздух. Наверное, из-за этого тут же стало труднее наполнить лёгкие целиком. Пришлось приподнять подбородок, чтобы смотреть Саше в лицо. Он взял меня за руку, сжал пальцами ладонь. Что-то внутри оборвалось, и по плечам пробежали мурашки. Но «Ну, мы ведь могли бы. Нет, перебила я, даже не дожидаясь окончания фразы. И тут же подумала о том, что никогда ещё не видела, чтобы чьи-то глаза тускнели так быстро, как его сейчас. На Саша быстро взял себя в руки, нахмурился. Почему? Сейчас я не позволила себе отвести взгляд. Вздохнула, набирая в грудь воздуха, давая себе несколько спасительных секунд, чтобы подумать, подобрать слова правильные, нужные. Это было так не просто сейчас, всегда в таких ситуациях. Саш, еще один вздох. Когда ты мы расстались, и не просто так, позволь заметить. Пауза. Его взгляд метался по моему лицу в ожидании, что я скажу дальше. ты думаешь из-за этого может что-то получиться? а ты не считаешь, что она уже получилась? я не совсем. эта неделя была прекрасной, но я ни разу не пожалела, что мы расстались тогда, пять лет назад. и это было правдой. я никогда не жалела о том, что мы расстались. Саша задавал мне этот вопрос, когда наши отношения закончились. из тех самых пор Моя точка зрения не изменилась. Я совсем недавно говорила ему, что не стоит жалеть ни о чём в этой жизни. Он должен был помнить мои слова. Если бы помнил, то сейчас это не ранило бы его так сильно. Вот как твёрдо заключил он, и в голосе проскользнули стальные нотки. А жалеешь, что переспала со мной? Теперь нахмурилась я. Все ключевые вопросы о наших отношениях почему-то начинались со слов: "Жалеешь ли ты?" Так не должно было быть. Нельзя постоянно смотреть на жизнь через этот фильтр. Зачем ты спрашиваешь, что тебе даст мой ответ? Я просто буду знать. За эти 5 лет мы слишком отдалились друг от друга. Наша встреча изначально была невозможной. Мы не должны были столкнуться. Но столкнулись. Это случайность. Я полагаю, ты в моей постели на утро тоже случайность. Он холодно усмехнулся и почти закатил глаза. Ну, раз наша встреча случайность, то, видишь, я знал. Знал, что ты так скажешь. Я слишком хорошо тебя знаю. Почему нет, Лис? Потому что ты меня не знаешь. Я прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Делая быстрый вдох, чтобы успокоиться. Лишние эмоции в этой ситуации могли всё только испортить, а я пыталась добиться ровно противоположного. Это логическая цепочка, вот и всё. Скажи, ты ни капли не сомневаешься? Не сомневаешься, что у нас непременно получится? Вот так с ходу, после этих 5 лет. Эта неделя была прекрасной, но ты не сомневаешься, что дальше всё будет гладко? Ты сам говорил, помнишь? говорил 4 дня назад, что в итоге мы упрёмся в тупик и останемся ни с чем, оба в проигрыше. Я замерла, вглядываясь в него, в почти чёрные глаза из-за расширившихся зрачков, окаймлённых тончайшей голубой кайёмкой радужки. Несмотря на моё нет, я была готова дать шанс нашим отношениям. И если он скажет хоть что-то наперекор мне, Если сожмёт руки в кулаки, проявит своё упрямство, попробует после моих слов удержать меня, хотя бы попробует сказать, что у нас получится, покажет, что мои слова не пошатнули его уверенность, может, в этом случае я бы дала волю эмоциям. Пошла бы за ним, честно. Даже понимая, что шанс на хеппи-энд в наших отношениях был изгкнулю, я бы доверилась. Но он молчал. просто потому что прекрасно понимал, в какой ситуации мы находимся. Смотрел на меня и излился, ведь знал, что я права. Ты ведь не любишь меня. Теперь мои слова звучали мягче, не как обвинение и не как обида, а как факт. Не любишь. И я тебя не люблю. Но я не равнодушен к тебе, выпалил он почти отчаянно. Я знаю. И я к тебе не равнодушна, Саш. Но это не те чувства, с которыми стоит начинать отношения между людьми, у которых нет ни одной точки соприкосновения, людьми, которые когда-то уже покинули жизни друг друга, предполагалось, что навсегда. Он сжал челюсти, и я увидела ожившие желваки у основания скул. Если Саша хоть раз скажет, что мы справимся, я позволю ему убедить себя в этом. Пойду с ним, скажу да. Но он не говорил Я хочу, чтобы ты был счастлив. И верю, что будешь. Слова давались тяжело, даже несмотря на то, что были совершенно искренни. В носу так не вовремя закололо, только слёз мне сейчас не хватало. Саша тяжело вздохнул, отпуская мою ладонь. Привычным движением сунул руки в карманы джинсов. Качнулся с пятки на носок, повернул голову, снова оглядывая вечернюю улицу. Зажмурился, запрокидывая голову. будто боролся с чем-то внутри себя. А потом снова резко посмотрел на меня, и я заметила в его глазах догадку, смутную, но неиносно, мелькнувшую в море отчаяния. Ты поэтому была так неприступна всю неделю, потому что наперёд знала, что не стоит усложнять это, да? Что потом будет тяжелее, если мы сейчас позволим себе сблизиться. Я молчала, чувствуя, как внутри что-то осыпается. рвётся, трещит, разбивается. Просто потому, что он был прав. Каждое слово будто переворачивало что-то в груди, забираясь в самые глубокие участки сознания. Ты восхитительная, Лис. Ты ведь знаешь это. В его голосе было столько боли, у меня у самой сердце сжималось, и хотелось разрыдаться в голос, но я только стояла, сжимала руки в кулаки, борясь с огромным коммом в горле. Картинка перед глазами начала расплываться, и я быстро моргнула, избавляясь от непрошенных слёз. А потом Саша вытащил руки из карманов, обхватил моё лицо ладонями, приподнимая его к себе, и погладил большими пальцами кожу щёк. Его глаза горели почти воинственно, когда он, не отрываясь, смотрел на меня, будто решал что-то в своей голове или проверял, что я сделаю. а затем неожиданно подался вперёд, намереваясь: "Нет. Пусть это не будет поцелуем, пожалуйста. Если ты понял мотив моих действий, если действительно догадался, то зачем? Зачем ты это делаешь? Не видишь, что мне тоже сложно? Разорвать это сейчас будет проще, чёрт тебя дери. Сейчас, когда я ещё не до конца впитала в себя необходимость в тебе". Саша замер в нескольких сантиметрах от моих губ. Я почти ощущала его рот, ощущала желание поцеловать его крепко, страстно, глубоко, прямо сейчас, а завтра проснуться с ним в одной постели. Осмелится или нет? Сделает? Он прекрасно понимал, какая ответственность на нём сейчас. Поцелуй будет означать, что он верит в нас, верит в наши отношения и в то, что мы непременно справимся. Поцелуй Доказательство того, что мои слова не пошатнули его уверенность в нас. Я так хотела этого. И он хотел, но у этих отношений не было будущего. У этих отношений было только прошлое. И эта прекрасная неделя тоже станет частью этого прошлого. Мне так хотелось плакать, и что-то ныло в груди, но я мысленно умоляла его одуматься. почти так же умоляла поддаться соблазну. Секунды растянулись до бесконечности. А затем он тихо чертыхнулся в мои губы, отстраняясь. И я готова была умереть. Умереть, когда почувствовала, как его ладони опустились с моих щёк и застыли на плечах, почти стискивая, а губы коснулись моего виска. И эта тоска буквально въелась в мозг, пока он прижимался губами к моим волосам, оставляя на них поцелуй. Спасибо, что ты понимаешь. Спасибо, что осознаёшь. Давай не дадим друг другу утонуть. Но мне почему-то казалось, что я уже тонула. Так сильно, так стремительно, так невероятно остро. И воздуха катастрофически не хватало. А в следующую секунду я услышала шёпот. волосы на моём виске. Лис, ты непременно будешь счастлива. Счастлива с кем-то. Эти слова так ударили по сознанию, чудовищно. И твои стихи. Не бросай это дело, ладно? И обязательно публикуй. Я хочу когда-нибудь зайти в книжный магазин и увидеть сборник твоих стихотворений в отделе бестселлеров. Я почти задохнулась, услышав эти слова. Я был невероятно рад видеть тебя каждый день всей прошедшей недели. Ты навсегда останешься в моей памяти потрясающе взрывной, яркой девушкой, которая так легко скинула с ног босоножки и пошла босиком прямо по асфальту с искренней улыбкой на лице. И это окончательно взорвало мою голову, поэтому я зажмурилась, и слёзы градом потекли по лицу. Я молчала, потому что если начну говорить, дрожь в голосе выдаст мои слёзы. Дрожь всегда выдаёт плачущего человека с головой, даже если он говорит, стоя к вам спиной. Такая же дрожь, какая? Спасибо тебе. Была в его голосе сейчас, пониженном, до хриплого шёпота. А в следующее мгновение его руки, стискивавшие мои, уже исчезли. И я уткнулась взглядом в его быстро удаляющуюся спину. Но я до сих пор чувствовала его ладони на плечах и губы у моего виска. Остаточные ощущения. Скоро они станут воспоминанием. Они уже лишь воспоминание. И я понимаю, почти уверена в том, что его голос дрожал. И мне хотелось броситься следом, но я просто стояла и смотрела. ощущая эту невыносимую боль от подавляемых рыданий слёзы так и лились по лицу двумя непрекращающимися потоками его фигура становилась всё меньше и меньше удаляясь почти теряясь в вечерних сумерках ровно до тех пор пока он не повернул за угол ближайшего дома так ни разу и не обернувшись ни разу не сказав мы справимся мне было больно Так больно, как не было очень давно. Я вдруг снова ощутила себя той семнадцатилетней девчонкой, которая всё воспринимает слишком серьёзно, чувствует чрезчур остро, и если плачет, то на взрыв. И стояла и стояла, вглядываясь в темнеющий вечерний воздух, будто ждала, что Саша вернётся, что в следующий момент он вынырнет из-за угла, всё-таки выбрав нас, дав нам шанс. Надежда внутри меня как яркое пламя, с каждой секундой стихала всё больше, а потом остались лишь едва тлеющие угли. И ощущение, будто я прошла по ним босиком. Через несколько минут я зашла в подъезд. За спиной оглушительно хлопнула тяжёлая дверь, и этот звук, заставивший меня вздрогнуть в липкой тишине, стал концом. В тот момент я ясно осознала, что всё закончилось. Вся эта неделя подошла к своему финалу и уже канула в небытие навсегда. Осталось ли что-то после неё, кроме воспоминаний и растрескавшегося сердца? Я прислушалась к себе и поняла: осталось желание, огромное желание сделать так, чтобы мои стихотворения перестали пылиться в файлах внутри старого ноутбука и увидели мир. или чтобы мир увидел их